Восемнадцатое В числе лиц, собравшихся 18 августа к двенадцати часам на площадку железной дороги, находился и Литвинов. Незадолго перед тем он встретил Ирину. Она сидела в открытой карете со своим мужем и другим уже пожилым господином. Она увидала Литвинова, и он это заметил. Что-то темное пробежало по ее глазам, но она тотчас же закрылась от него. Зонтиком. Странная перемена произошла с ним со вчерашнего дня. Во всей его наружности, в движениях, в выражении лица. Да и он сам чувствовал себя другим человеком. Самоуверенность исчезла, и спокойствие исчезло тоже, и уважение к себе. От прежнего душевного строя не осталось ничего. Недавние неизгладимые впечатления заслонили собою все остальное. Появилось какое-то небывалое ощущение, сильное, сладкое и недоброе. Таинственный гость забрался в святилище и овладел им, и улегся в нем молчком, но во всю ширину, как хозяин на новоселье. Литвинов не стыдился более, он трусил, и в то же время отчаянная отвага в нем загоралась. Взятым, побежденным знакома эта смесь противоположных чувств. Небезозвестна она и вору после первой кражи. А Литвинов был побежден, побежден внезапно. И что сталось с его честностью? Поезд опоздал несколькими минутами. Томление Литвинова перешло в мучительную тоску. Он не мог устоять на месте, и весь бледный терся и толпился между народом. «Боже мой!» — думал он, — «хоть бы еще сутки!» Первый взгляд на Таню, первый взгляд Тани — вот что его страшило, вот что надо было поскорей пережить, а после, а после, будь что будет. Он уже не принимал более никакого решения, он уже не отвечал за себя. Вчерашняя фраза болезненно мелькнула у него в голове, и вот как он встречает Таню. Продолжительный свист раздался, наконец. Послышался тяжелый, ежеминутно возраставший гул, и, медленно выкатываясь из-за поворота дороги, появился паровик. Толпа подалась ему навстречу, и Литвинов двинулся за нею, волоча ноги, как осужденный. Лица, дамские шляпки стали показываться из вагонов. В одном окошке замелькал белый платок, Капитолина Марковна им махала. Конечно. Она увидела Литвинова, и он ее узнал. Поезд остановился. Литвинов бросился к дверцам, отворил их. Татьяна стояла возле тетки и, светло улыбаясь, протягивала руку. Он помог им обеим сойти, проговорил несколько приветных слов, недоконченных и неясных, и тотчас же засуетился, начал отбирать билеты, дорожные мешки, пледы, Побежал отыскивать насильщика, подозвал карету. Другие люди суетились вокруг него, и он радовался их присутствию, их шуму и крику. Татьяна отошла немного в сторону и, не переставая улыбаться, спокойно выжидала конца его торопливых распоряжений. Капиталина Маркна, напротив, не могла устоять на месте. Ей все не верилось, что она, наконец, попала в Баден. Она вдруг закричала: А зонтики! Таня, где зонтики? не замечая, что она крепко держала их под мышкой. Потом вдруг начала громко и продолжительно прощаться с другой дамой, с которой познакомилась во время переезда из Гейдельберга в Баден. Дама эта была никто иная, как известная нам госпожа Суханчикова. Она отлучалась в Гейдельберг на поклонение Губареву и возвращалась с инструкциями. На капиталине Маркне. Была довольно странная пестрая мантилья и круглая дорожная шляпка в виде гриба, из-под которого в беспорядке выбивались стриженные белые волосы. Небольшого роста, худощавая, она раскраснелась от дороги и говорила по-русски пронзительным певучим голосом. Ее тотчас заметили. Литвинов усадил наконец ее и Татьяну в карету и сам поместился против них. Лошади тронулись. Поднялись расспросы, возобновились пожатия рук, взаимные улыбки, приветы. Литвинов вздохнул свободно. Первые мгновения прошли благополучно. Ничего в нем, по-видимому, не поразило, не смутило Тани. Она так же ясно и доверчиво смотрела, так же мило краснела, так же добродушно смеялась. Он, наконец, сам решился взглянуть не вскользь и мельком, а прямо и пристально взглянуть на нее. До тех пор его собственные глаза ему не повиновались. Невольное умиление стиснуло его сердце. Безмятежное выражение этого честного, открытого лица отдалось в нем горьким укором. — Вот ты приехала сюда, бедная девушка, — думал он, — ты, которую я так ждал и звал, с которой я всю жизнь хотел пройти до конца. Ты приехала, ты мне поверила, а я... А я... Литвинов наклонил голову, но Капитолина Маркну не дала ему задуматься. Она осыпала его вопросами. — Это что за строение с колоннами? Где тут играют? Это кто идет? Таня, Таня, посмотри, какие кринолины! А вот это кто? Здесь должно быть все больше француженки из Парижа. Господи, что за шляпка? Здесь все можно найти, как в Париже, только я воображаю все ужасно дорого. Ах, с какой отличной умной женщиной я познакомилась. Вы ее знаете, Григорий Михайлович. Она мне сказала, что встретилась с вами у одного русского, тоже удивительно умного. Она обещалась навещать нас. Как она всех этих аристократов отделывает! Просто чудо! Это что за господин с седыми усами? А, прусский король! Таня, Таня, посмотри, это прусский король! Нет? — Днепровский король, голландский посланник. Я не слышу, колеса так стучат. — Ах, какие чудесные деревья! — Да, тетя чудесные, подтвердила Таня. — И как все здесь зелено, весело. Не правда ли, Григорий Михайлович? — Весело, — отвечал он сквозь зубы. Карета остановилась, наконец, перед гостиницей. Литвинов проводил обеих путешественниц в удержанный для них номер, обещал зайти через час и вернулся в свою комнату. Затихшая на миг очарование овладела им немедленно, как только он вступил в нее. Здесь, в этой комнате, со вчерашнего дня царствовала Ирина. Все говорило о ней, самый воздух, казалось, сохранил тайные следы ее посещения. Литвинов опять почувствовал себя ее рабом — Он выхватил ее платок, спрятанный у него на груди, прижался к нему губами, и тонким ядом разлились по его жилам знойные воспоминания. Он понял, что тут уже нет возврата, нет выбора. Горестное умиление, возбужденное в нем Татьяной, растаяло, как снег на огне, и раскаяние замерло замерла так, что даже волнение в нем угомонилось, и возможность притворства, представившись его уму, не возмущала его. Любовь, любовь Ирины — вот что стало теперь его правдой, его законом, его совестью. Предусмотрительный, благоразумный Литвинов даже не помышлял о том, как ему выбраться из положения, ужас и безобразие которого он и чувствовал как-то легко и словно со стороны. Часа еще не протекло, как уже явился к Литвинову Кельнер от имени новоприезжих дам. Они просили его пожаловать к ним в общую залу. Он отправился вслед за посланцем и нашел их уже одетыми и в шляпках. Обе изъявили желание тотчас пойти осматривать Баден, благо погода была прекрасная. Особенно Капиталина Маркна так и горела нетерпением. Она даже опечалилась немного, когда узнала, что час фешенебельного сборища перед конверсацион-гаузом еще не наступил. Литвинов взял ее под руку, и началась официальная прогулка. Татьяна шла рядом с теткой и с спокойным любопытством осматривалась кругом. Капиталина Маркна продолжала свои расспросы. Вид рулетки, осанистых крупье, которых она, встретя на их в другом месте, наверное, приняла бы за министров, вид их проворных лопаточек, золотых и серебряных кучек на зеленом сукне, игравших старух и расписанных лареток, привел Капиталину Маркну в состояние какого-то немодствующего иступления. Она совсем позабыла, что ей следовало вознегодовать, И только глядела, глядела во все глаза, изредка вздрагивая при каждом новом возгласе. Жужжание костяного шарика в углублении рулетки проникало ее до мозгу костей, и только очутившись на свежем воздухе, она нашла в себе довольно силы, чтобы, испустив глубокий вздох, назвать азартную игру безнравственной выдумкой аристократизма. На губах Литвинова появилась неподвижная, нехорошая улыбка. Он говорил отрывисто и лениво, словно досадовал или скучал. Но вот он обернулся к Татьяне и втайне смутился. Она глядела на него внимательно и с таким выражением, как будто сама себя спрашивала, какого рода впечатление возбуждалось в ней. Он поспешил кивнуть ей головой, Она отвечала ему тем же и опять посмотрела на него вопросительно, не без некоторого напряжения, словно он стоял от нее гораздо дальше, чем то было на самом деле. Литвинов повел своих дам прочь от конверсационного Гауза, и минуя русское дерево, под которым уже восседали две соотечественницы, направился к Лихтенталю. Не успел он вступить в аллею, как увидал издали Ирину. Она шла к ним навстречу с своим мужем и Потугиным. Литвинов побледнел, как полотно, однако не замедлил шагу и, поравнявшись с нею, отвесил безмолвный поклон. И она ему поклонилась любезно, но холодно, и, быстро окинув глазами Татьяну, скользнула мимо. Ратмиров высоко приподнял шляпу, Потугин что-то промычал. «Кто эта дама?» Спросила вдруг Татьяна. Она до того мгновения почти не раскрывала губ. Эта дама? повторил Литвинов. Эта дама? Это некая госпожа Ратмирова. Русская? Да. Вы с ней здесь познакомились? Нет, я ее давно знаю. Какая она красивая. Заметила ты ее туалет? вмешалась капиталина Маркна. Десять семейств можно бы целый год прокормить на те деньги? которых стоят одни ее кружева. — Это с ней шел ее муж? — обратилась она к Литвинову. — Муж. Он должно быть ужасно богат. — Право, не знаю, не думаю. — А чин у него какой? — Чин генеральский. — Какие у нее глаза? — проговорила Татьяна. — И выражение в них какое странное, и задумчивое, и проницательное. Я таких глаз не видывала. Литвинов ничего не отвечал. Ему казалось, что он опять чувствует на лице своем вопрошающий взгляд Татьяны, но он ошибался. Она глядела себе под ноги на песок дорожки. Боже мой, кто этот урод? воскликнула вдруг Капитолина Маркна, указывая пальцем на низенький шарабан, в котором, нагло развалясь, лежала рыжая и курносая женщина в необыкновенно пышном наряде и лиловых чулках. Этот урод — Помилуйте, это известная мамзель Кара. Кто? — Мамзель Кара, Парижская знаменитость. — Как? Это моська? Да ведь она пребезобразная. — Видно, это не мешает. Капитолина Маркна только руками развела. — Ну, ваш Баден, — промолвила она наконец, — а можно тут на скамейке присесть? Я что-то устала. — Конечно, можно, Капитолина Маркна. — На то и скамейки поставлены. — Да ведь Господь вас знает. Вон, говорят, в Париже на бульварах тоже стоят скамейки, а сесть на них неприлично. Литвинов ничего не возразил Капиталине Марковне. Он только в этом мгновенье сообразил, что в двух шагах оттуда находилось то самое место, где он имел с Ириной объяснение, которое все решило. Потом он вспомнил, что он сегодня заметил у ней на щеке небольшое розовое пятно. Капиталина Марковна опустилась на скамейку, Татьяна села возле нее, Литвинов остался на дорожке. Между им и Татьяной, или это ему только чудилось, совершалось что-то, бессознательно и постепенно. — Ах она, шутовка, шутовка, — произнесла Капиталина Марковна, с сожалением покачивая головой. — Вот ее туалет продать так не десять, 10, а сто семейств прокормить можно. — Видели вы, у ней под шляпкой на рыжих-то на волосах бриллианты. Это днем-то бриллианты, а? — У ней волоса не рыжие, — заметил Литвинов. — Она их красит в рыжий цвет. Теперь это в моде. Капитолина Маркна опять руками развела и даже задумалась. — Ну, — проговорила она наконец, — у нас в Дрездене до такого скандала еще не дошло. Потому все-таки подальше от Парижа. — Вы и того же мнения, не правда ли, Григорий Михайлович? «Я — Я, — отвечал Литвинов, а сам подумал, о чем бешит она. — Я... — а Конечно, конечно. Но тут послышались неторопливые шаги, и к скамейке приблизился Потугин. — Здравствуйте, Григорий Михайлович, — проговорил он, посмеиваясь и кивая головой. Литвинов тотчас схватил его за руку. — Здравствуйте. — Здравствуйте, Сазонт Иванович. Я, кажется, сейчас встретил вас вот сейчас в аллее. — Да, это был я. Потугин почтительно поклонился сидевшим дамам. — Позвольте вас представить, Сазонт Иванович, мои хорошие знакомые, родственницы, только что приехали в Баден. Потугин Сазонт Иванович, наш соотечественник, тоже баденский гость. Обе дамы приподнялись немного. Потугин возобновил свои поклоны. — Здесь настоящий раут! — начала тонким голоском Капитарина Маркуна. Добродушная старая девица легко рабела, но пуще всего старалась и не ударить в грязь лицом. Все считают приятным долгом побывать здесь. — Баден, точно, приятное место! — ответил Потугин, искоса посматривая на Татьяну. — Очень приятное место! — — Баден. — Да, только уж слишком аристократично, сколько я могу судить. Вот мы с ней жили в Дрездене все это время. Очень интересный город, но здесь решительно — Раут. — Понравилось словцо, — подумал Потугин. — Это вы совершенно справедливо изволили заметить, — произнес он громко. — Зато природа здесь удивительная и местоположение такое, какое редко можно найти. «Ваша спутница в особенности должна это оценить. Не правда ли, сударыня?» — прибавил он, обращаясь на этот раз прямо к Татьяне. Татьяна подняла на Патугина свои большие ясные глаза. Казалось, она недоумевала, чего хотят от нее, и зачем Литвинов познакомил ее в первый же день приезда с этим неизвестным человеком, у которого, впрочем, умное и доброе лицо, и который глядит на нее приветливо и дружелюбно. — Да, — промолвила она, наконец, — здесь очень хорошо. — Вам надо бы посетить старый замок, — продолжал Потубин. — В особенности советую вам съездить в Выборг. Саксонская Швейцария, — начала была Капитолина Марковна. Взрыв трубных звуков прокатился по аллее. Это военный прусский оркестр из Рашштадта. В 1862 году роштад был еще союзной крепостью, начинал свой еженедельный концерт в павильоне. Капитолина Маркна тотчас встала. — Музыка! — промолвила она. — Музыка а-ля Надо туда идти, ведь теперь четвертый час, не правда ли, общество теперь собирается? — Да, — отвечал Потугин, — теперь самый для общества модный час. И музыка прекрасная. Ну так мешкать нечего, Таня, пойдем. Вы позволите сопровождать вас? Спросил Потугин, к немалому удивлению Литвинова. Ему и в голову прийти не могло, что Потугина прислала Ирина. Капитарина Маркуна ослабилась. С великим удовольствием, месье, месье. Потугин, подсказал тот и предложил ей руку. Литвинов подал свою Татьяне и обе четы направились к конверсацион с Гаузу. Потугин продолжал рассуждать с капиталиной Марковной, но Литвинов шел ни слова не говоря, и только раза два безо всякого повода усмехнулся и слабо прижал к себе руку Татьяны. Ложь была в этих пожатиях, на которые она не отвечала, и Литвинов сознавал эту ложь. Невзаимное удостоверение в тесном союзе двух отдавшихся друг другу душ выражали они, как бывало. Они заменяли пока слова, которых он не находил. То безмолвное, что началось между ними обоими, росло и утверждалось. Татьяна опять внимательно, почти пристально посмотрела на него. То же самое продолжалось и перед конверсацией с Гаузом, за столиком, около которого они уселись все четверо, Стоит только разницей, что при суетливом шуме толпы, при громе и треске музыки, молчание Литвинова казалось более понятным. Капиталина Марковна пришла, как водится, в совершенный азарт. Потугин едва успевал поддакивать ей, удовлетворять ее любопытству, На его счастье в массе проходивших лиц внезапно появилась худощавая фигура Суханчиковой, и блеснули ее вечно прыгающие глаза. Капиталина Маркуна тотчас ее признала, подозвала к своему столику, усадила ее, и поднялась словесная буря. Потугин обратился к Татьяне и начал беседовать с нею тихим и мягким голосом с ласковым выражением на слегка наклоненном лице. И она, к собственному изумлению, отвечала ему легко и свободно. Ей было приятно говорить с этим чужим, с незнакомцем, между тем, как Литвинов по-прежнему сидел неподвижно, с той уже неподвижной и нехорошей улыбкой на губах. Наступило, наконец, время обеда. Музыка умолкла, толпа стала редеть. Капиталина Марковна сочувственно простилась с Суханчиковой. Великая она к ней возымела уважение, хоть и говорила потом своей племяннице, что уж очень озлоблена эта особа, но зато все про всех ведает. А швейные машины действительно надо завести, как только отпразднуется свадьба. Потугин раскланился. Литвинов повел своих дам домой. При входе в гостиницу ему вручили записку. Он отошел в сторону и торопливо сорвал куверт. На небольшом клочке виленевой бумажки стояли следующие карандашом начертанные слова «Приходите сегодня вечером в семь часов ко мне на одну минуту, умоляю вас, Ирина». Литвинов сунул бумажку в карман и, обернувшись, усмехнулся опять. «Кому? Зачем?» Татьяна спиной к нему стояла. Обед происходил за общим столом. Литвинов сидел между Капиталиной Маркуной и Татьяной и как-то странно оживившись разговаривал, рассказывал анекдоты, наливал вина себе и дамам. Он так развязно держал себя, что сидевший напротив французский пехотный офицер из Страсбурга со спаньёлкой и усами, аля Наполеон III, нашел возможным вмешаться в разговор и даже кончил тостом аля Санте де Бель Москвит». После обеда Литвинов проводил обеих дам в их комнату и, постояв немного у окна и насупившись, внезапно объявил, что должен отлучиться на короткое время по делу, но вернется к вечеру непременно. Татьяна ничего не сказала, побледнела, и опустила глаза. Капиталина Марковна имела привычку спать после обеда. Татьяне было известно, что Литвинов знал эту привычку за ее теткой. Она ожидала, что он этим воспользуется, что он останется, так как он с самого приезда еще не был наедине с нею, не поговорил с нею откровенно, и вот он уходит. Как это понять? И вообще все его поведение в течение дня... Литвинов поспешил удалиться, не дожидаясь возражений. Капиталина Марковна легла на диван и, поохавшая и вздохнувшая раза два, заснула безмятежным сном, а Татьяна отошла в угол и села на кресло, крепко скрестив на груди руки.